Глава 6 Герои в Каоле. Было уже светло, когда я проснулся, разбуженный какими-то неясными звуками. Казалось, будто кто-то украдкой пробирается в чаще леса. Открыв глаза, я увидел, что Вула, ощетинившись, смотрел по направлению к дороге, которой не было видно за густым кустарником. Первое время я ничего не мог рассмотреть, но затем увидел, что между красными, желтыми и малиновыми листьями мелькает что-то лоснящееся, зеленое. Я сделал Вуле знак, чтобы он лежал спокойно и пополз вперед на разведку. Спрятавшись за ствол толстого дерева, я увидел длинную колеблющуюся линию зеленых воинов, прятавшихся в густых зарослях вдоль дороги. Линия тянулась, насколько мог окинуть взгляд, и, по-видимому, доходила до самого Каола. Это могло означать только одно. Зеленые воины ожидали выступления отряда красных войск из ближайших ворот и лежали в засаде, чтобы на них наброситься. Я не присягал джеддаку Каола, но он принадлежал к той же расе красных людей, что и Дэй Торис, и я не мог равнодушно смотреть, как его воины будут перебиты жестокими демонами барсумских пустынь. Осторожно вернулся я к тому месту, где оставил Вулу и знаком приказал ему тихо следовать за мной. Пришлось сделать значительный обход, чтобы не попасть в руки зеленых воинов, но я благополучно подошел к городской стене. Направо всего в двухстах футах от меня возвышались ворота, откуда, очевидно, должно было выступить войско, но достичь ворот можно было только зайдя за фланг зеленым воинам. Стоило им заметить меня, и мой план предупредить коалян об опасности сразу потерпел бы крушение. Поэтому я решил, что лучше бежать к другим воротам налево, которые находились в миле от меня». Я знал, что известие которые я несу, послужат мне лучшим пропуском в Каол. Должен сознаться, что причиной моей осторожной тактики было скорее желание пробраться в город, чем желание предотвратить столкновение между зелеными и красными людьми. Как я не люблю сражения, не могу же я вечно думать об одних удовольствиях. У меня было более важное и спешное дело, чем проливать кровь незнакомых мне воинов. Только бы мне пробраться за пределы городской стены, там я надеялся среди смятения, которое последует за моим известием, найти случай проникнуть во дворец Джеддака. Я был уверен, что Мата и Шанг с его пленниками размещены во дворце». Но едва я сделал сотню шагов по направлению к дальним воротам, как услышал из-за стены мерный шум марширующего войска, брецание оружия и визг тотов, я понял, что войско Коалян уже двигалось к ближним воротам. Каждая минута была дорога. Сейчас ворота распахнутся, голова колонны выступит на дорогу и, ничего не подозревая, попадет прямо в лапы смерти. Я повернул обратно и быстро помчался вдоль края просеки. Я мчался своими знаменитыми прыжками, которые впервые принесли мне известность на Барсуме.